Глава 19 Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. Тот самый Мюнхаузен. Сказать, что город Шурат, столица Загорья, произвел на меня сильное впечатление, это практически ничего не сказать. Я была просто потрясена. Мне всегда казалось, что Еленбург очень красивый и большой город. Но, как оказалось, так можно считать только если ты не видел Загорской столицы. Расположенный в долине и окруженный с трех сторон горами, город был похож на расписной медовый пряник, такой, какие продавались в Еленбурге на зимней ярмарке. Аккуратные двухэтажные домики выстроились вдоль мощенных улиц, расходившихся лучами от центральной площади, на которой возвышался княжеский дворец. Замком назвать это сооружение у меня почему-то язык не поворачивался, слишком оно было изящным и легким. Ярко-красная крыша, сверкающая на солнце, четыре этажа, башни по углам, резные балконы, заплетенные какими-то цветущими вьющимися растениями. При этом даже такому далекому от военного искусства человеку, как я, Было понятно, что княжеское обиталище не так беззащитно, как может показаться на первый взгляд. Да и вооруженная стража возле ворот, оцелютовавшая нам копьями, выглядела более чем внушительно. Князь пообещал, что после обеда выделит мне провожатого, который покажет мне шурат и его окрестности. Потому что, как если князь лично начнет бродить со мной по лавкам, Это, конечно, никого не удивит, но дела сами себя не сделают. Я с благодарностью приняла это предложение, так как при всей демократичности и доброжелательности Тера Михаила я в его присутствии робела и постоянно опасалась сделать что-нибудь не так. Мне выделили очень симпатичные апартаменты в крыле, которые, насколько я поняла, и было предназначено для гостей княжеской семьи. В комнатке, Оформленные в золотисто-зеленой гамме, я влюбилась с первого взгляда. Так там было все красиво и гармонично. Слегка задачила совсем юная девушка, которая представилась Анушей, моей личной горничной на время визита. Так как у меня никогда в жизни не было прислуги, я откровенно растерялась. Вот Серджо наверняка точно знал бы, что и как надо говорить обслуживающему персоналу. «Я, наверное, буду выглядеть глупо», — честно призналась я. «Но я даже не представляю, как нужно пользоваться услугами горничной, потому что у меня ее никогда не было. Я сама в кордоле работала по найму, экономкой». «Ой, а мне сказали, что вы Терри», — округлила глаза Ануша. «А разве Терри могут работать? У них ведь и так все есть». «У нас многие владеют магией». Я пожала плечами. «Если никто из магов работать не будет, то откуда что возьмется? «А какая у вас магия, Терри?» Карие глаза Ануши горели живым любопытством. «Называй меня просто Тереза, хорошо?» Попросила я, и девушка активно закивала. «У меня бытовая магия, самая сильная, ну и немножко целительства и алхимия». «Три вида магии?» Девушка аж на стул шлепнулась. «Ой, Тереза, у нас бы такую Терри еще в детстве просватали за какого-нибудь из ближников князя!» «А мне говорили, что у вас браки только по любви заключаются. Я с увлечением приняла приглашение обсудить то, что интересно девушкам вне зависимости от того, магии они или нет, вопросы любви и замужества». «Конечно, так и есть!» — заверила меня Ануша. — Тебе дали бы выбрать того, кто понравился бы, да хоть и княжича. Они у нас красавцы. — Я знакома с одним, с младшим, — призналась я. Это был первый загорец, которого я увидела в жизни. У нас в Кордоле считается, что в Загорье вообще никто не живет, а есть только снег и жуткие хищники. — Да ладно! — девушка звонко расхохоталась. Это у нас тоже есть, но за горами, там, где так называемое Большое Загорье. Там холоднее, но охотники и воины тоже живут. Больших городов нет, а поселков очень много. — А здесь Малое Загорье? — сообразила я. — Ага. Ануша пересела поближе и прошептала. — Говорят, у вас в Кордоле когда-то водились говорящие коты. Это правда? — Правда честно ответила я. «А у вас звери не разговаривают?» «Нет», — вздохнула Ануша. «Понимать, конечно, все понимают, а говорить не умеют. А вот бы свести котика говорящего. Ух, как бы я его любила и баловала! Только мне не по карману было бы, они очень дорогие. Но мне бы хоть глазком взглянуть». Так за разговорами время, отведенное мне для отдыха, и пролетело. Спохватились мы только когда до обеда осталось совсем немного времени. Ануша быстро переплела мне косы, уложив их по-загорски вокруг головы. Получилось очень непривычно, но мне, как ни странно, оказалось к лицу. Платье я надела свое, которое взяла из Маунтин Кастл, скромное, но элегантное. Ануша ахнула и прижала ладошки к щекам, когда я одним движением убрала все складки и заломы, образовавшиеся на платье за то время, пока оно лежало в сумке. «Ох, как же это здорово, быть Терри!» Совершенно без зависти, но с неприкрытым восторгом воскликнула она. «Если тебе нужно будет чем-то помочь, говори», — сказала я. «Мне совершенно несложно, сложно, а тебе облегчение в работе будет». «Договорились?» «Ой, у тебя других забот будет полно!» Отмахнулась Ануша. «Но за предложение большое спасибо!» Договорить мы не успели, так как за мной пришли, чтобы проводить на обед к князю. Насколько я поняла, за мной пришел кто-то из сотрудников дворца, но я так и не поняла, кто именно. Молодой человек с чешуей совсем светлого оттенка любезно проводил меня по коридорам, в которых я сама наверняка заблудилась бы. В большой, залитой солнечным светом столовой, куда я вошла, стоял большой круглый стол, за которым уже расположились несколько человек. Сам Тер Михаил, молодой загорец, очень на него похожий, но с глазами светло-зеленого цвета. Красивая женщина средних лет, видимо, супруга князя. И мужчина смотревшийся на фоне здоровенных закурцев, худощавым и невысоким. «Терри Тереза», — улыбнулся мне князь и лично встал из-за стола, чтобы провести меня к предназначенному месту. «Вам удивительно идет эта прическа». «Благодарю». Я вежливо, но слегка нервно улыбнулась, так как чувствовала себя крайне неловко под несколькими доброжелательными, но изучающими взглядами. «Позвольте представить вам мою семью», начал Тер Михаил и показал на женщину. «Моя супруга, Терра Дарина». Женщина улыбнулась мне так тепло, словно я была потерянной и, наконец-то, обретенной родственницей. «Уверена?» что мы с Терри Терезой найдем немало тем для интересных бесед. Негромким, мелодичным голосом откликнулась она. «Садитесь рядом со мной, дорогая Терри». «Мой старший сын, княжеч Глеб», продолжил между тем князь, показывая на поднявшегося из-за стола молодого загорца. «В отличие от непоседы Игната, Он все же старается больше времени проводить в загорье. Теперь, когда я получил удовольствие лично увидеть Терри Терезу, я прекрасно понимаю своего брата. Галантно поклонился старший княжич. Терри, вы обворожительны. Ну и, наконец, еще один гость Тер Густав Диган, посол государства Клидо, которое у вас. Традиционно называют дикими землями. Терри. Посол диких усмехнулся, глядя на мое ошарашенное лицо, и вежливо коснулся моей руки поцелуем. Судя по всему, в Кордоле до сих пор считают, что Загоре представляет собой вымершую заснеженную пустыню, а дикие земли — колдовской заповедник. Я прав, очаровательная Терри Тереза? Да, именно так нам и рассказывали в колледже. Я настолько растерялась, что не смогла придумать какой-нибудь достойный ответ. У меня по мироустройству было отлично, но я даже не представляла, как оно все по-другому. Постепенно разговор перешел на достопримечательности Загорья и Клидо, которые мне привычнее было по-прежнему называть дикими землями. Собравшиеся за столом загорцы и посол колдунов так умело вели беседу, что я постепенно расслабилась, хотя и понимала, что этого делать не следует. При всей доброжелательности каждый из них и князь, и посол действуют исключительно в своих интересах. «А скажите, Терри Тереза?» — неожиданно обратилась ко мне Терра в паузе перед чаем, пока на столе меняли посуду. У вас в Кордоле не осталось никого, кто успел бы похитить ваше сердце. Простите мне, пожалуйста, это чисто женское любопытство». «Нет», — я пожала плечами. «Я ведь только недавно закончила колледж, а потом занялась поисками работы. Ну и оказалась в Маунтин-Кастел, то есть неподалеку от границы с Загорьем. Мне просто некогда было заниматься этими вопросами Тэра. — Но это же просто замечательно! — с непонятным воодушевлением воскликнула супруга князя, быстро обменявшись с ним взглядами. — Я очень надеюсь, что вам у нас понравится, и после того, как завершится ваш контракт с лордом Ротто, вы приедете к нам погостить уже не на три дня, а на более долгий срок. — Я пока так далеко не загадываю, — честно ответила я. — «А чем вы собирались заниматься после того, как покинете Маунтин-Кастл?» Вдруг поинтересовался колдун. «Я собиралась открыть свое небольшое агентство по оказанию бытовых магических услуг», — честно ответила я, не видя смысла скрыть столь отдаленные планы. «В Оленбурге? уточнил Тер Диган. «Конечно», — я улыбнулась, а мужчины обменялись быстрыми взглядами. «Как вы смотрите на то, чтобы после чая, перед экскурсией, обсудить с нами пару вопросов?» Вкратчево спросил посол, а князь согласно кивнул. «Буквально пару минут вашего времени, Терри». В большой, залитый солнечным светом столовой, куда я вошла, стоял большой круглый стол, за которым уже расположились... Несколько человек. Конечно, ответила я, чувствуя себя мышкой, которая столкнулась с двумя здоровенными котами. Они, конечно, сейчас сытые и есть мышку не станут, но и отпускать явно не планируют. Только я не уверена, что могу быть чем-то полезной. Терры». Михаил, Густав, вы совсем запугали девочку? С мягким упреком проговорила Терра Дарина. Успокаивающе улыбнувшись мне. «Дайте ей спокойно отдохнуть вдали от работы, а то получается, что пригласили Терезу на выходные отдохнуть, а сами собираетесь мучить ее деловыми разговорами. Куда это годится?» «Мы совсем не планировали никаких деловых бесед», — воскликнул князь, глядя на меня кристально честными сиреневыми глазами. Просто хотели предложить Терри несколько достаточно привлекательных вариантов. Исключительно на будущее. «Да я не против». Мне стало неловко перед князем. Он так обо мне заботился во время дороги. Предоставил такие чудесные апартаменты. А мне лень ответить на пару вопросов. Просто я, во-первых, мало что знаю, А во-вторых, у меня контракт с владельцами Маунтин Кастел на год». «А что вы сказали бы, если бы я перекупил ваш контракт?» — невозмутимо поинтересовался князь Михаил, собственно ручно подливая в мою чашку ароматный чай. «Что-то подсказывает мне, что лорд Ротто не стал бы слишком сопротивляться, а вы получили бы возможность открыть свое дело не когда-то потом» а уже сейчас, здесь, в Шураде. Поверьте, недостатков клиентах у вас не было бы, ведь у нас практически нет специалистов по бытовой магии. Я бы сказала, что возражаю. Я изо всех сил стиснула лежащую на моих коленях льняную салфетку. Можно я поинтересуюсь, почему? Вкратчиво поинтересовался князь, снова обменявшись колдуном быстрыми взглядами. Потому что репутацию очень сложно заработать, но также легко потерять. Я решила говорить как есть. Если я легко перейду к другому нанимателю, не отработав по контракту, то значит я точно так же могу поступить еще раз, и еще, и еще. Кто же станет воспринимать всерьез работника, который меняет нанимателей как перчатки? «А вы обязательно хотите работать?» — уточнил колдун. «Разве не проще удачно выйти замуж, например, и забыть о необходимости зарабатывать деньги, как о страшном сне?» «Но я ведь работаю не только ради денег». Мне было неловко под их проницательными взглядами. К тому же я не могла отделаться от ощущения, что сдаю какой-то непростой экзамен.